Потому-то и веру всё твоё. Лучше было не приставать к берегу, отстаиваться на мелях, на больших деревянных якорях. Корабль шёл глубоко погружённый в воду. Давно отстали и погибли конвойные корабли. Черви проточили дно через много рядов досок. Шли дальше, держались к морю, чтобы избежать встреч. Береговые те опасны, вдоль берега идут корабли из Аравии. Они маленькие, намазаны рыбьим жиром. Шли дальше от берега и приплыли к большому острову, самому большому, какой только видел Марко Поло. Был то не остров, а берег Занзибар. Я смотрел на карту морских течений и, кажется, понял, почему попал Марко Поло на Занзибарский берег. Корабль, идущий почти без экипажа, увлечён был экваториальным течением. А может быть, хотя Занзибар и стоял в стороне от дороги на Аравию, Марко Поло торопился и сам в сторону Полярной звезды, которая стояла на его пути, как знак господина, ждущего свой товар невесту. Но как ачин не торопилась, не торопилась и сунской принцесс В дороге было интересно. Они видели мир, охрана гарема умерла, не торопились старые купцы. Везде берега, на берегах товары, земля велика, и, может быть, как они говорили по ночам, даже кругла. Занзибар, большой и славный остров, в округе добрых две тысячи миль. Живут тут идолопоклонники. У них и свой царь, и особенный язык, да они никому не платят. Люди тут и велики, и толстые. Не так они высоки, как толстые. Толстые и жирные, так, что кажутся великанами. Очень они сильны. Поднимает один, что четырем только стащить. Да и неудивительно, ест он за пятерых. Они совсем черны, ходят нагишом, прикрывают только сромоту. Волосы у них курчавые, еле-еле вода их расправляет. У ты у них большие, насыпри плюснутые губы толстые, глаза большие. Как постречаешь такого в другой стране, так зачёрто сочтёшь. Слонов тут плодится много, и слоновыми зубами торгуют они шибко. Есть у них совсем особенные львы. Львами Марко Поло называет во всей книге тигров и рассказывает про львов на помирии, в Персии и в Тибете. В Занзибаре он увидел в первый раз настоящих львов. Они-то и показались ему львами особенными. Увидел здесь Марко Поло изумительного зверя и описал его подробно, ничего не убавив и не прибавив. Водится тут много жирафов. Красиво они с виду. Вот они какие. Тело, знаете, коротенькое, и сзади приземистое, потому что задние ноги коротенькие, а передние ноги и шея длинны. А голова от земли высоко шага на три. Голова маленькая, вреда никому не делают, масть рыжая с белыми полосками, с виду очень красивой. Купцы Пола, Никола и Мафео, Увидели жирафа во второй раз. Первый раз одни видели этого зверя на Волге у Хана Берке. Там это было диво, подарок из Египта. Здешние женщины с виду очень безобразны. Рты большие, и глаза тоже, а носы толстые. Грудь у них в 4 раза толще, нежели у других женщин. Питаются они рисом, да мясом с молоком и финиками. Виноградного вина у них нет, делают они вино из риса с пряностями, питье хорошее. Торговля здесь большая, купцов приходит сюда много. Свои товары распродают на острове, а с собой увозят множество слоновых зубов, их тут много. С Зензибара повернули домой на звезду. Было уже пора, старики заскучали. Ехали широким морем, и они не могли. «И попали на остров Сокотра. Остров этот лежит перед Аравией. Гоус, посол, уже торопил. Три года ехали, государь мог и рассердиться, нужно было спешить домой».